Душинский вор, узнав о недовольстве духовенства и простого народа избранием Владислава, пытался было склонить их на свою сторону, но безуспешно. Вскоре Жалкевский вошел со своими войсками в Москву и Лжедмитрий бежал с Мариной Мнишек опять в Калугу. Расположившись в Москве, Жалкевский отправил к Владиславу в Смоленск Большое посольство, во главе которого поставил самых видных лиц государства – ростовского митрополита Филарета Никитича Романова и князя Василия Голицына. Прибыв к Сигизмунду, посольство скоро увидело, что поляки обманули русских. Они отказались пустить Владислава в Москву и предложили избрать царем его отца, короля Сигизмунда. Послы поняли также, что Владислав подставное лицо, и что король и польские паны хотят вполне подчинить Россию Польше. Об этих планах поляков посольство тотчас же известило население Москвы. На защиту России первым стал патриарх Гермоген. Он и слышать не хотел о присяге Сигизмунду и отказался подписать боярскую грамоту об этом отправленную послам под Смоленск. Угрозы Гансевского и Михаила Салтыкова не подействовали на него. В половине декабря 1610 года он стал рассылать по городам грамоты, в которых разрешал народ от присяги Владиславу и призывал всех русских людей идти на освобождение Москвы от поляков. На призыв патриарха Гермогена Откликнулись города Рязань, Нижний, Ярославль, Суздаль, Владимир, Кострома и некоторые другие по верхнему и среднему течению Волги и ее притоков. Ополчение этих городов двинулись к Москве. По дороге к ним присоединялись бывшие тушенцы. Все шли воодушевленные желанием спасти православную веру и русское государство, от захвата поляками. В начале весны 1611 года эти ополчения подошли к Москве и осадили ее. Поляки засели в Кремле и Китай-городе. Осада пошла сперва довольно удачно для русских, но летом возникла вражда между служилыми людьми и Тушинским сбродом. Предводитель Рязанского ополчения, Душа всего дела освобождения Москвы Прокопий Лепунов был убит казаками. После его смерти ополчение служилых людей одно за другим стали расходиться по домам. Взаимные распри и вражда сословий помешала освобождению Москвы от поляков. Все московское государство, казалось, стояло на краю гибели. Между тем... На северо-западе появился новый враг. Это были недавние союзники русских, шведы. Делагарди захватил город Карелу и всю Новгородскую область. Так что новгородцы были вынуждены присягнуть одному из сыновей шведского короля. Месяцем раньше пал Смоленск, и Смоленская область перешла во власть Сигизмунда. Осенью 1611 года Сигизмунд особой грамотой подарил польскому народу смоленскую и черниговскую области, отнятые у Москвы. В то же время литовский гетман Хаткевич подошел к Москве, приведя с собой большие подкрепления осажденным в столице полякам. Таким образом, русскую землю разоряли одновременно шведы, поляки, и казацко-холопский сброд под начальством Трубецкого и Заруцкого, поддерживавших новых самозванцев, Лжедмитрия Третьего, появившегося в Псковской земле, и сына Марины Мнишек, мнимого царевича Ивана Дмитрича. Наступило поистине лихолетие, как народ называл эти годы смутного времени. Но скоро ему был положен конец».